Глава 19 Свидетельство. Сильно болит. А ты можешь чувствовать боль? Ну, не так, как вы, люди, но... Ну, тогда зачем спрашиваешь? Что бы я ни ответил, для тебя это все равно будет лишено смысла. Последовало долгое молчание. Проказница сложила руки под грудью и смотрела прямо перед собой, пытаясь справиться с нарастающим отчаянием и горем. Их с Уинтроу отношения не улучшались. Со времени злополучной стоянки в крессе он затаил обиду и с каждым днем все более отдалялся и отгораживался от нее. Общение, предназначенное доставлять радость им обоим, становилось пыткой. Северный ветер подгонял судно на юг, в теплые края. Погода стояла отменная, но больше ничего хорошего в жизни не наблюдалось. Команда ополчилась на Уинтроу а стало быть, и на нее. Проказница прислушивалась к разговорам матросов и в общих чертах представляла себе, что случилось на берегу. Знала она и то, что Уинтроу был по-прежнему убежден, он поступил правильно. И мудрость трех поколений вистритов, накопленная в ее памяти, говорила проказнице, что дедушка у Уинтроу наверняка согласился бы с внуком. А он глупенький расстраивался из-за таких мелочей, как осуждение команды, дружно провозгласивший его трусом, из-за того, что отец, похоже, разделял мнение матросов. И она, душа корабля, расстраивалась вместе с ним и была очень несчастна. Но проказница видела и то, что Уинтроу вовсе не сдался. По ее мнению, силы духа ему было не занимать. Презираемый своими товарищами, приговоренный к жизни, столь отличной от всего, что он любил, Он по-прежнему продолжал старательно работать и упорно учиться. Он мчался исполнять любой приказ с не меньшим проворством, чем любой из них, и с достоинством принимал на себя полновесную долю тяжелой мужской работы. Ныне у Уинтру обладал сноровкой очень хорошего юнги и быстро приближался к тому, чтобы стать отменным матросом. Его ум не оставался бездеятельным. Проказница наблюдала, как он сравнивал постановку парусов под командованием отца с тем, что получалось, если начальствовал Гентри с Тарпом. Рвение Уинтроу частично объяснялось голодом разума, привычного к освоению наук. У него отняли любимые книги и свитки. Ну что ж, он принялся постигать премудрость ветра и волн. И он принял необходимость физического труда, коим изобиловала корабельная жизнь, так же, как когда-то послушническую работу в монастырском саду. Какой бы работой ни заниматься, твоя первейшая обязанность — делать ее хорошо. Но проказнице было известно и еще об одной побудительной причине, подвигавшей интроу на усердное изучение морского дела. Он пытался делом доказать, презиравшей его команде, что был способен при необходимости отважно идти на риск, и вовсе не гнушался матросской работы. Кровь Вестритов мощно говорила в нем. Сколько бы ни косились на него, такие как Торг, он гнуть шею не собирался, и голову держал высоко, и вообще не был намерен просить прощения за случившееся в крессе. Вот только приходилось ему под осуждающими взглядами матросов очень уж нелегко, и он очень страдал. А потом случилось несчастье. Уинтроу сидел на палубе, схрестив ноги и поудобнее устроив раненую руку. Проказнице не было нужды смотреть на него. Она и так знала, что он, как и она, не мигая, смотрит на далекий горизонт. Маленькие острова, мимо которых они проходили, Уинтроу не интересовали. Вот Альтия, та на его месте сейчас прям-таки висела бы на фальшборте и жадно разглядывала берега. Накануне прошел сильный дождь, и ручьи и речушки, впадавшие в море, еще не вошли в берега. Они стремились навстречу соленым волнам и падали с высоких скал серебряными водопадами. Пресная вода не сразу смешивалась с морской и некоторое время держалась поверх, изменяя ее цвет. На островах вовсю кишела пернатая жизнь. Морские птицы соседствовали с крылатыми жителями суши и теми, что населяли отвесные башни утесов. Где-то на севере уже стоял мороз, но здесь зима заявляла о себе лишь дождями и буйным ростом зелени. На западе лежали проклятые берега, окутанные обычным для здешних мест зимним туманом. Там текло множество рек, и от обилия влаги климат был мягче, чем ему полагалось бы быть. Туманами славились и пиратские острова. Там никогда не выпадал снег, теплые воды внутреннего прохода не пускали сюда настоящую зиму. Но какими бы зелеными и привлекательными не выглядели острова, Уинтроу думал не о них. В его мыслях была одна единственная гавань далеко на юге и монастырь всего в одном дне пути от нее. Насколько ему было бы легче, будь у него хоть слабенькая надежда, что там они сделают остановку? Но, конечно, надежды не было никакой. Его отец был далеко не дурак и вполне позаботился, чтобы о побеге сын и думать не думал. Плавание должно было завести их еще во многие гавани. Но на Срединном полуострове они не причалят ни разу. Когда мальчик шевельнулся и уронил голову на согнутые колени, проказница показалось, что он расслышал ее мысли так же явственно, как некогда Альтия. Нет, он не заплакал. Слезы у него давным-давно иссякли, и потом любое проявление постыдной слабости лишь навлекло бы на него очередную порцию грубых колкостей торка. Они с проказницы, были лишены даже столь малой отдушены, при других обстоятельствах, помогающей выплеснуть горе, пока оно не разорвало душу. Некоторое время Уинтро усидел неподвижно. Потом открыл глаза и посмотрел на свою руку, устроенную на коленях. Это случилось три дня назад. Глупейшее несчастье, как, впрочем, и все они задним-то числом, из тех, что нередко случаются на кораблях. Кто-то из моряков упустил трос, причем когда у интро этого ожидал всего менее. Проказница не думала, что это было сделано нарочно. Нет, у интроу презирали, но не ненавидели, по крайней мере, не настолько уж сильно. Несчастный случай, и все. Пеньковый канат потащил с собой руку у Уинтру, пытавшегося его удержать, и пальцы Юнги угодили в шкив блока. Примечание шкив — внутреннее вращающееся колесико блока с желобом по внешнему краю для троса. Проказница и теперь вся кипела от гнева, вспоминая, с какими словами Торг подбежал к Юнге, который лежал, скорчившись на палубе, и прижимал окровавленную руку к груди. Ну и по делом тебе. Меньше по сторонам будешь девать, шваль. Тебе, дураку, еще повезло, что только палец прищемило, а не всю кисть расплющило. А ну живо вставай и за работу. Никто тут тебе носик вытирать и слезки промокать не намерен. А потом он убрался, и к Уинтроу безмолвно и виновато поспешил Майлд. Вытащил чистый, почти носовой платок, и как умел притянул изуродованный указательный палец у Уинтроу к остальным. Майлд! чья рука соскользнула с того злополучного троса, «Майлд», чьи ребра под повязками еще заживали. «Прости меня». После долгого молчания тихо сказал Уинтроу, обращаясь к проказнице. «Не надо мне было так с тобой разговаривать. Ты ведь меня понимаешь лучше, чем кто-либо на борту. По крайней мере, стараешься понимать мои чувства. Не вини себя, пожалуйста, в том, что мне так плохо. Меня просто держат здесь насильно, вот и все». И при этом я знаю, будь ты не живым кораблем, а обыкновенным, отец не стал бы так меня насиловать. Вот я излюсь на тебя, хотя ты ни в чем не виновата. И уж всего менее в том, что ты именно такая, как есть. Я знаю. Безучастно выговорила проказница. Она сама не знала, что было хуже, когда он молчал или когда пытался что-то сказать. По приказу капитана они каждый день проводили вместе по часу утром и вечером. Проказница не могла бы ответить, чего ради Кайл вынуждал сына к сближению с ней. Ждал ли он, чтобы между ними чудесным образом развелась некая связь? Нет, не настолько он глуп, не настолько, чтобы надеяться, будто сможет заставить мальчика ее полюбить. Но она была семейным судном Вестритов, а у интро вистритом по матери, и связь между ними не образоваться попросту не могла. Проказница часто вспоминала тот долгий вечер в середине лета — теперь ей казалось, это было очень-очень давно — тот вечер и ту первую ночь, что Уинтроу провел у нее на борту. Как же хорошо у них все начиналось, если бы им никто не мешал, но не имело никакого смысла горевать о несбывшемся, и Альтию вспоминать было столь же бессмысленно. Хотя как было бы славно, если бы Альтия сейчас здесь оказалась, и до чего ж плохо было без нее? А еще хуже — постоянно гадать о том, что же с ней всталось. Проказница вздохнула. «Не горюй!» — успокоил ее Уинтроу, но сам ощутил, как глупо это прозвучало, и тоже вздохнул. Потом добавил, «Ты, полагаю, себя чувствуешь так же скверно, как я». Проказница могла бы очень многое на это сказать, и потому промолчала. Вода журчала, распадаясь перед форштевнем, ровный ветер наполнял паруса. Рулевой, она это чувствовала в каждом его прикосновении, был знающим и опытным моряком. Еще бы ему не быть. Лично нанятый капитаном Вестритом, он прослужил на судах без малого 20 лет. Так что лучшие руки на своем штурвале проказница и пожелать не могла. Стоял дивный вечер, она держала курс из холода и мрака зимы к солнечному теплу, тем острее и пронзительнее ощущалась их общая суинтрова беда. За последние несколько дней он много чего успел ей наговорить, в пылу гнева, разочарования и бессилия. Какой-то частью сознания проказница понимала, он клял вовсе не ее, а злую судьбу. Но... Полностью отрешиться от обиды не удавалось. Злые слова засели в памяти и царапали, как острые крючки. Особенно он ее обидел вчера утром после очень тяжелой ночной вахты. Сказал ей, что вовсе не садал ей жизнь, и значит, в ней не было искры его божественной силы, а всего лишь подобие духа и жизни. Ее, сказал он, создали смертные люди для удовлетворения своей жадности. Проказница была потрясена. Она пришла в ужас, но худшее началось, когда сзади к Уинтроу подошел Кайл и затрещина разгневанного капитана швырнула мальчика на палубу в наказание за то, что обидел корабль. После этого даже самые доброжелательные матросы начали с осуждением отзываться об Уинтроу. Они считали, что из-за его невоздержанности от них непременно должна отвернуться удача, что до Кайла... Он, кажется, так и не понял, что она ощутила его удар не менее остро, чем у Уинтроу. И уж, конечно, ему и в голову не пришло, что такие вот колотушки — далеко не лучший способ заставить сына полюбить свой корабль. Нет, он лишь велел поднявшемуся у Уинтроу живо идти вниз и там заняться кое-какими делами, которые тот более всего ненавидел. А проказница осталась одна — размышлять над ранившими ее словами мальчика и гадать — А не были ли они, в конце концов, истинной правдой? Да, Уинтроу определенно заставлял ее думать. Причем о таких вещах, о которых не задумывался ни один Вистрит, ходивший под ее парусами. Уинтроу, в частности, посвящал едва ли не половину того времени, что бодрствовал, раздумьям о своем месте в мире, о том, как его жизнь вписывалась в жизнь окружающих, Что касается Са, проказница и ранее слыхала о нем. Вестриты были приверженцами этого бога, хотя к рьяным поклонникам не относились. Никто из них не задумывался о природе божественного и о том, какое выражение находило оно в повседневности. Никто из них так не носился с мыслью о благодати и чести, изначально заложенных в душу каждого человека, с идеей предназначения, исполняемого всяким живым существом. Уинтро уже считал, что каждая жизнь приходила в этот мир, дабы удовлетворить некоторой нужде, но не обы как, а лишь путем достойного и праведного жития. А посему никто из прежних вестритов не разочаровывался так горько в своих ближних при каждодневном общении с ними. Думаю, палец придется отрезать. Уинтро проговорил эти слова тихо и неуверенно, Так, словно произнести их вслух, значило сделать неотвратимым то, чего он боялся. Проказница затаила дыхание. Со времени несчастья он, кажется, ни разу не обращался к ней первым, не вызывал на разговор. Только тут до нее внезапно дошло, какой страх он носил в себе все эти дни и прятал за резкими словами, обращенными к ней. «Говори, Уинтроу, говори, поделись со мной, если можешь, а я выслушаю». Он, похоже, не просто сломан, суставы раздроблены. Простые слова, но проказница ощущала таившийся в глубине его души холод тоскливого страха. Вот он собрался с духом и, наконец, выговорил то, в чем не желал самому себе признаваться. Я, наверное, с самого начала знал, что там не просто кость треснула. Знал, но на что-то надеялся. Сегодня утром распухла уже вся кисть, и под повязкой мокнет. Уинтроуз глотнул. Вот ведь незадача. Я же раньше ухаживал за покалеченными. Ну, не как целитель, конечно, но вычистить рану и повязку переменить сумею. Но чтобы моя собственная рука... Знаешь, со вчерашнего вечера я так и не набрался мужества ее осмотреть. Он помолчал, справляясь с собой. Но не странно ли... Продолжал он напряженным, срывающимся голосом. «Я ведь присутствовал, когда Са Гарит отнимал ногу одному человеку. Это было необходимо для спасения жизни, и все мы отчетливо понимали, что ногу уже не спасти. Но тот человек, знай, повторял, нет, нет, давайте еще чуток подождем, авось полегчает, при том, что мы-то воочию видели, ему час от часу только делалось хуже. Хорошо, жена, наконец, уговорила его позволить нам совершить то, что мы предлагали. И я еще себя спрашивал, ну зачем он оттягивает и оттягивает? Ведь, кажется, лучше бы покончить с таким делом как можно скорее. Откуда подобная боязнь расстаться с гниющим куском плоти? Просто от того, что некогда это была полезная и здоровая конечность? Он вдруг замолк и как-то очень беспомощно наклонился вперед, баюкая руку, и проказница ощутила горячечное биение боли в котором изуродованная кисть отзывалась на каждый удар сердца. «Теперь мне кажется, — продолжал Уинтроу, — что раньше я совсем не приглядывался к своим рукам и очень мало думал о них. Руки жреца. Люди так любят упоминать о них. Мне при рождении достались отменные руки. Десять пальцев, и все такие ловкие, работящие. Я ведь мастерил витражи из цветного стекла. Ты не знала про казнице?» Я садился за верстак и с головой погружался в работу, так что руки двигались, словно сами собой. И вот теперь он вновь потерянно замолчал, и проказница дерзнула подать голос. Моряки нередко теряют пальцы, и даже руку или ногу, но все равно эти моряки... Я не моряк, я жрец, я должен был стать жрецом. Я готовился и учился, пока отец не приговорил меня к этому. Он разрушает меня. Он намеренно хочет уничтожить меня. Он и его люди издеваются над моей верой. А когда я пытаюсь отстаивать мои идеалы, обращают их против меня. Я больше не могу это выдерживать. То, что он со мной делает, то, что все они со мной, они убивают. Но все равно, перебила проказница, Эти моряки остаются сами собой, с пальцами или без пальцев. Что тебе в пальце, Уинтроу? Ты не палец, ты человек. Ты ведь обрезаешь ногти и волосы, но остаешься все тем же человеком по имени Уинтроу. А коли ты жрец, то и о девяти пальцах останешься таковым. Если жизнь так распорядилась, что ты должен утратить палец, значит, ты утратишь его. Но только не усматривай в том предлога прекратить быть собою самим. Она помолчала, почти наслаждаясь изумленным молчанием своего собеседника. Потом продолжала. «Мне не так много известно о твоем са, Уинтроу, зато я многое знаю о вистритах. Ты станешь тем, кем тебе предназначено стать, будь то мореплаватель или священник. Ну так берись за дело и становись им. Не позволяй им ничего сделать с тобой. Делай себя сам». — Будь тем, кто ты есть, и всем остальным со временем придется с этим смириться, хотят они того или нет. И если ты хочешь вылепить себя по образу и подобию сса, валяй, лепи и не хнычь. Кораблик мой! — Уинтроу произнес это совсем тихо, но прозвучало как благословение. Он прижал здоровую ладонь к ее доскам, а потом, чуть-чуть помедлив, положил и больную.